что невозможно изменить мир вокруг, не изменяя себя, и что только впитав в себя весь накопленный людьми внутренний свет, можно рассмотреть лежащую перед тобой дорогу. Наши дети, наши единомышленники. Вам, наверное, приходилось слышать, как иногда спорят старшеклассники. Ну и что, кризис? Они с кризисом живут, будь сток. Ты Америку читал когда-нибудь? Нет, ты почитай. Ахнешь, автоматика, сервис, машины, роскошь. Роскошь, да не для всех, возражает Витя. В Америке почти пять миллионов безработных. Ну и что? Они пособие получают, и почти каждая машину имеет. Пройдет время, и на уроках общества ведения Они довольно быстро разберутся в предмете спора. И в кризисах, и в знаменитом сервисе, и во многом другом. На уроках идет откровенный разговор с привлечением достоверной объективной информации. Восторги Володи и других молодых, а иногда и не очень молодых людей по поводу красивых машин и американского сервиса лишь подтверждают справедливость слов известного американского экономиста Самуэльсона. При отсутствии реальных данных представления об американском образе жизни складываются по рекламным проспектам и обложкам американских журналов, которые рисуют американскую семью, живущую в отдельном загородном коттедже с кондиционированным воздухом, плавательным бассейном, двумя легковыми автомашинами и другими удобствами. На самом деле живут в подобных условиях 10%, а 90% американцев это недоступно. Беседуя с ребятами, опытные преподаватели и родители обычно оперируют материалами международных обозревателей нашей печати, данными, приводимыми самими американскими деятелями, журналистами, учеными, весьма трезво смотрящими на многие особенности пресловутого образа жизни в своей стране. Это оказывается наиболее сильным и убедительным аргументом. Но вернемся к разговору, который вели старшеклассники. О чем он свидетельствует? Конечно, прежде всего о неосведомленности, о неумении анализировать факты, об известной наивности и легкомысленном отношении к серьезным проблемам. Это плохо. Но все-таки это будет преодолено по мере приобретения жизненного опыта. Но есть тут еще и другое. Начало цинизма и ироничности, которые в значительной мере являются результатом влияния буржуазной пропаганды. И свеч. над которыми иронизировать кощунственно и недостойно человека, даже когда человеку нет еще и 18. Буржуазная пропаганда очень бы хотела посеять аполитичность, и равнодушие, привить индивидуализм, циничное отношение к высоким общественным идеалам. Машина, последней марки, телевизор или магнитофон, одним словом, вещь, вот главное. Собственное благополучие превыше всего. Вот она философия общества потребления. Этот товар, буржуазная пропаганда, в соответствующей привлекательной упаковке, предлагает для массового потребления, с нажимом и настойчивостью проталкивая его где только можно. Всему этому мы противопоставляем нашу философию и нашу мораль. Коллективизм. общественно-политическую активность, пролетарский интернационализм, классовый подход к оценке всех явлений общественной жизни. Четкая классовая позиция помогает видеть не только прогресс техники, науки и производства, но и эксплуататорскую сущность современного капитализма. Семья и школа, пионерская и комсомольская организации Литература и искусство, весь уклад нашей жизни, огромная идейно-воспитательная работа партии формирует коммунистическое мировоззрение молодежи.